Архипелаг, книга первая, страница 294. Вторая главная черта наших политических судов определённость в работе, то есть предрешённость приговоров. То есть всегда известно, что от тебя на надо. Да весь телефон есть. Даже по образцу ОСО бывают и приговоры, все заранее отпечатаны на машинке, только фамилии потом вносятся от руки. Если какой-нибудь страховец кричит в судебном заседании, да не мог же я быть завербован Игнатовским, когда мне было от роду 10 лет. Так председатель трибунал ЛВО только гаркнуть, не клевещите на советскую разведку. Уже все давно решено. Всей группе Игнатовского в круговую расстрел. И только примешался в группу какой-то Липов. Никто из группы его не знает, и он никого не знает. Ну так, Липову 10 лет. Ладно, пояснение. Все тот же сборник от тюрьм навязывает нам материал, что предрешенность приговоров в дело давнее, что и в 1924-29 годах приговоры судов регулировались едиными административно-экономическими соображениями. что начиная с 24 года из-за безработицы в стране суды уменьшили число приговоров к исправ трудоработам с проживанием на дому и увеличили краткосрочные тюремные приговоры. Речь конечно о бытовиках. От этого произошло переполнение тюрем краткосрочниками до 6 месяцев и недостаточное использование их на работе в колониях. В начале 29-го года Наркомьюс СССР с алькурером номер 5 осудил вынесение краткосрочных приговоров, а 6.11.29 в канун 12 годовщины октября и вступая в строительство социализма, постановлением ЦИК и СНК было уже просто запрещено давать срок менее одного года. То есть всегда известно, что от тебя начальству надо.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 Предрешенность располагает к добродушию. Вот в 1945 году военная коллегия разбирает дело эстонских сепаратистов. Председательствует низенький, плотненький, добродушный Ульрих. Он не пропускает случая пошутить не только с коллегами, но и с заключенными. Ведь эта человечность и есть, новая черта, где это видано. Узнав, что Сузи адвокат. Он ему с улыбкой. Вот и пригодилась вам ваша профессия. Ну что в самом деле им делать? Зачем озлобляться? Суд идет по приятному распорядку. Прямо тут же за судейским столом и курят в приятное время. Хороший обеденный перерыв. А к вечеру подошло, надо идти совещаться. Так да кто ж совещается ночью? Заключенных оставили сидеть всю ночь за столами А сами поехали по домам Утром пришли свеженькие, выбритые в 9 утра Встать, суд идет И всем по червонцу И если Успрекнут, что мол УСО хоть без лицемерия А тут где лицемерие Делают вид, что совещаются Нет, мы будем решительно возражать Решительно Ну и третья черта, наконец Это диалектика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 Только не надо придираться к четкости издаваемых законов. Вот 13 января 50 -го года вышел указ о возврате смертной казни. Надо думать, из подвала в Берии она и не уходила. Написано, можно казнить подрывника диверсантов. Что это значит? Но сказано, Иосиф Писсарионович любит так, не досказать, намекнуть. Здесь только ли о том, что головой, голой толовой шашкой подрывает рельсы? Здесь только ли о том, кто толовой шашкой Не написано. Диверсант. Мы знаем давно, кто выпустил недвокачественную продукцию, тот и диверсант. А кто такой подрывник? Например, если разговорами в трамвае подрывал авторитет правительства, или замуж вышел за иностранца, разве она не подорвала величие нашей Родины? Да не судья судит. Судья только зарплату получает. Судит инструкция. Инструкция 37 седьмого года. 10-20 расстрел. Инструкция 43-го 20 каторгов повешения. Инструкция 45-го всем в круговую по 10 плюс 5 лишения прав. Рабочая сила на 3 пятилетки. Инструкция 49-го – 7 по 25 в круговую. Пояснение. В Южноафриканской республике террор дошел в последние годы того, что каждого подозрительного со э, негра может без следствия суда арестовать на 3 месяца. Сразу видно слабинку. Почему не от трех лет до десяти? Этого мы не знали. Как Бабаев и крикнул, правда бытовик. Да на мне хоть триста лет вешайте, и до смерти за вас руки не подыму, благодетели. Так настоящий шпион Шурс, Берлин 48 мог получить десять лет, а никогда им не бывший Гюнтер Вишкау 25, потому что волна 49 -го. Машина штампует... Однажды арестованный лишен всех прав уже при обрезании пуговиц на пороге ГБ и не может избежать срока. Юридические работники так привыкли к этому, что оскандалились в 1958 году, напечатали в газетах проект новых основ уголовного производства СССР и в нем забыли дать пункт о возможном содержании оправдательного приговора.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 Да оправдательный приговор – это же экономическая бессмыслица. Ведь это значит, что и осведомители, и оперативники, и следствия, и прокуратура, и внутренняя охрана тюрьмы, и конвой – все проработали в холостую. Вот одно простое и типичное трибунальское дело. В первом году в наших бездействующих войсках, стоявших в Монголии, Опершикистские отделы должны были проявить активность и бдительность. Воин-фельдшер Лозовской, имевший повод преревновать какую-то женщину к лейтенанту Павлу Щульпенёву, это сообразил. Он задал Щульпенёву с глазу на глаз три вопроса. Первый. Как ты думаешь, почему мы отступаем перед немцами? Щульпенёв. Техники у него больше. Да и отмобилизовался раньше? Лазовской, Нет. Это маневр. Мы его заманиваемы. Второе. «Ты веришь в помощь союзников, Шельпенёв?» верю что помогут, но они бескорыстны». Лазовской. «Обманут, не помогут ничуть». Третье. «Почему северо-западным фронтом послан командовать Ворошилов?» Шельпенёв ответил и забыл. А Лазовской написал донос. «Шельпенёв вызван в политоотдел дивизии, исключён из комсомола. За пораженческие настроения, за восхваление немецкой техники, за умаление стратегии нашего командования». Больше всего при этом оратор стоит Камсторк Колягин. Он на Халкинголе при Щельпине и проявил себя трусом, и теперь ему удобно навсегда убрать свидетеля. Арест. Единственная очная ставка с Лодовским. Их прежний разговор не осуждается, не обсуждается следователем. Вопрос только, знаете ли вы этого человека? Да. Свидетель, можете идти. Следователь боится, что обвинение развалится. Лазовской теперь кандидат медицинских наук, живет в Москве, у него все благополучно, Шульпенев – водитель троллейбуса. Подавленный месячным сидением в яме, Шульпенев предстает перед трибуналом 36-й мотодивизии. Присутствует комиссар дивизии Лебедев, начальник политодела Слесарев. Свидетель Лазовской на суд даже не вызван. Однако для оформления ложных показаний, уже после суда, возьмут подпись из Лазовского, из комиссара Серёгина. «Вопросы суда. Был у вас раз, разговор с Лозовским? О чем он вас спрашивал? Как вы ответили?» Щерпенев простодушно докладывает. Он все еще не видит своей вины. «Но ведь многие же разговаривают!» – наивно восклицает он. Суд отзывчив. «Кто именно? Назовите!» Но Щерпенев не из их породы. Ему дают последнее слово. «Прошу суд еще раз проверить мой патриотизм. Дать мне задание, связанное со смертью!»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 Таких дел в каждой дивизии за войну было не 10, иначе дороговато было бы содержать трибунал. А сколько всего дивизий, пусть посчитает читатель. Удручающе похожи друг на друга заседания трибунала. Удручающе безликие и бесчувственные судьи резиновые перчатки. Приговоры все с конвейера. Все держал, держат серьезный вид, но все понимают. что это балаган. Яснее всего это конвойным ребятам попроще. На сибирской пересылке в 45-м году конвой принимает арестантов перекличкой по делам. Такой-то 58-1А, 25 лет. Начальник конвоя заинтересовался. За что дали? Да ни за что. Врёшь. Ни за что – 10 дают. Когда трибунал торопится, совещание занимает одну минуту. Выйти и войти.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 Все стены трибунальской ожидания сцарапаны гвоздями и карандашами, получил расстрел, получил четвертную, получил десятку. Надписи не стирает. Это назидательно. Бойся, клонись и не думай, что ты можешь что-нибудь изменить своим положением, поведением. Хоть Демосфенову речь произнеси свое оправдание в пустом зале при кучке следователей. Ольга Сливасберг на Верхсуде суде 1936 Это нисколько тебе не поможет. Вот поднять с десятки на расстрел, это ты можешь. Вот если крикнешь им, вы фашисты, я стыжусь, что несколько лет состоял в вашей партии. Николай Семенович Доскаль, спецколлегия Азова Черноморского края, председатель Холик, Майкоп, 37 -й. тогда мотанут новое дело, тогда погубят. Шевдаров рассказывает случай, когда на суде обвиняемые вдруг отказывались от всех своих ложных признаний на следствии. Что ж, если была заминка для перегляда, то только несколько секунд. Прокурор потребовал перерыва, не объясняя зачем. Из следственной тюрьмы примчались следователи и их подсобники-молотобойцы. Всех подсудимых, разведенных по боксам, снова хорошо избили, обещая на втором перерыве добить. Перерыв кончился. Судья заново всех опросил.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 Если б коллегия не кривила, хоть эти три месяца, Каретников мог бы погулять-то на воле. Задал снова вопросы первого следователя. Каретников, предчувствовав воду, держался стойкой. И ни в чем не признавал себя виноватым. И что же? По ОСО он получил 8 лет. Этот пример достаточно показывает возможности арестанта и возможности ОСО. А Державин так писал, «Пристрастный суд, разбоя злее, Судьи враги, где спит закон, Пред вами гражданина шея протянута без оборон». Но редко военные коллеги Верховного суда Случались такие неприятности, да и вообще, Редко она протирала свои мутные глаза, Чтобы взглянуть на отдельного оловянного арестантика. А.Д.Р. Инженер-электрик.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 С трудом отдышавшись, ведь обессилел от долгого следствия, Р. вымолвил свою фамилию и имя отчества. Что-то бормотнули, переглянулись, и Ульрих, все он же, объяснил — двадцать лет. И прочь, бегом поволокли, Р., бегом втащили следующего. Случилось, как во сне, в феврале 63 -го года, по той же самой лестнице, но в вежливом сопровождении полковника Парторга пришлось подняться и мне.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 Левитнически утверждал, что там хорошие автомобильные дороги. И больше ничего. И в деле больше ничего. Судья отважился вернуть дело на доследование с целью получения полноценного антисоветского материала. То есть, чтобы заключенного это попытали и побили. Но эту благую цель судьи не ушли. Отвечено было с гневом. Вы что, нашим органам не доверяете? И судья был сослан с секретарем трибунала на Сахалин. При Хрущеве было мягче. Провинившихся судей посылали, ну, куда вы думали, адвокатами. Также склонялась перед органами прокуратуры. Когда в сорок втором году в разгласилось злоупотребление Рюмина в север морской контрразведки, прокуратура не посмела вмешаться своей властью, а лишь почтительно доложила Абакумову, что его мальчишки шалят. Было чего оба куму считать органы солью земли. Тогда-то вызвал Рюмина, он его и возвысил на свою погибель. Известие 9 664. Тут интересный взгляд на судебную защиту. А в 18-м году судьи, выносящие слишком мягкие приговоры, Ленин требовал исключать из партии. Просто времени не было. Они бы мне рассказали и в 10-е ро. Но задумаешься над этим, если и суд, и прокуратура были только пешками министра госбезопасности, так может и главою отдельно их не надо описывать. Они рассказывали мне наперебой, я оглядывался и удивлялся. Да, это люди, вполне люди. Вот они улыбаются, вот они искренне изъясняют, как хотели только хорошего. Но ну, если так повернется еще, что опять придется им меня судить? Вот в этом зале, мне показывает главный зал. Так что ж, я осудит? Кто ж у истока, курица или яйцо, люди или система? Нельзя веков, несколько веков, была у нас пословица «Не бойся закона, бойся судьи». Но мне кажется, закон перешагнул уже через людей. Люди отстали в жестокости. И пора эту пословицу ввернуть. «Не бойся судьи, бойся закона». Абакумовского, конечно. Вот они выходят на трибуну, обсуждая Ивана Денисовича. Вот они обратно говорят, что книга эта облегчила их совесть. Так и говорят. Признает, что я дал картину еще очень смягченную, что каждый из них знает более тяжелые лагеря. Так ведали. Из 70 человек, сидящих на подкове, по подкове, несколько выступающих оказываются с ведущими в литературе.